Глава двадцать вторая. Проблемы. «Как понять, что за интересные проблемы, которые мы могли бы изучить, существуют вокруг вас?» Профессор Цифу обвел взглядом внимательно следящий за ним А-класс. Каждый из собравшихся в старом замке учеников рискнул жизнью, чтобы оказаться здесь, и теперь они собирались взять от Академии все, что только можно. Спросить у старейшин, один из обезьян из лагеря Хао отозвался на вопрос профессора. Проверить древние свитки, начали называться новые версии. Наблюдать за миром, спросить у Небес. Спросить у профессора Цыфу последнюю версию, гордо улыбаясь, высказал Илюха. Вездесущий молчун, следующий за ним тенью, сидел в углу, но никто не обращал на него внимания. Впрочем, действительно, какой здесь на двенадцатом этаже всем дело до ещё одного духа. На самом деле, может сработать любой из названных вами способов. На лице профессора то ли мелькнула какая-то тень, то ли он и в самом деле позволил себе лёгкую улыбку. Неверняка ему было хоть немного, но приятно простодушная лесть по имка земли. Но я хочу предложить вам одну простую идею, которая поможет довольно быстро заметить любые нестыковки, что существует вокруг вас. Просто берёте два любых явления, которые вы видите или помните, и которые уж слишком сильно противоречат друг другу. Потому что именно на стыке и на примере сравнения столь разных вещей мы и сможем попробовать понять законы мира, в котором живём. Скажу сразу, что потом мы с вами будем тренироваться формулировать многокомпонентные логические уравнения, где примемся рассматривать уже целые ряды и системы таких явлений и искать в них нестыковки. Но сегодня начнём с самого простого. Итак, каждый по очереди быстро называете по паре противоречащих друг другу вещей или можно просто два явления, существование которых в одном мире Огло бы показаться странным любому, кто не живёт в нём с самого детства и просто узнаёт о ситуации из вашего рассказа. Он оглядел класс внимательным взором и затем кивнул сидящей на первой парте девушке. Итак, ученица Маюки. Новые свитки и свитки способностей короля драконов, быстро ответила молодая охотница из семьи Кузнеца. Хорошо, одобрил профессор. Действительно интересная пара, изучение различий между разными полюсами, которые может подарить нам неожиданные выводы или даже просто вопросы. Почему новые свитки создаются на один раз, а свитки короля драконов могут подарить доступ к способности навсегда? В чём разница между подходами? Мы стали слабее с тех пор или драконы просто были сильнее всегда? Почему, если небо победило короля драконов, оно не даст эту силу своим верным слугам в то время, когда наши враги получили её в наследство? Согласитесь, интересно. Профессор Маюки побледнела, и Денис, кажется, понимал почему. Половина из высказанных профессором цифу догадок звучала довольно крамольно. Впрочем, на самом деле это круто, улыбнулся парень про себя. Если бы они тут боялись сказать слово поперёк небес, наше обучение было бы довольно ограниченным. А так, похоже, в академии действительно не видят ничего плохого в том, чтобы спорить или искать правду. Я уже несколько сотен лет профессор, сыфух мыкнул в свою длинную белую бороду, а потом повернулся к следующему обезьяно Итак, теперь твоя пара небеса и подземелья, осторожно наметил незнакомый братем представитель двенадцатого этажа. Я имею в виду, он попытался объяснить свой тезис, который Денису показался таким близким. Он ведь и сам уже не раз думал над тем, как могут быть связаны движение вниз, вглубь подземелий, и находящееся где-то в вышине небеса, но профессор оборвал обезьяна. Не надо считать ваших коллег тупее себя, ученик Пракс погрозил пальцем ЦФО. Уверен, если вы заметили эту странность, то и они поймут, в чём тут дело. Так что дальше просто перечисляем пары. Но если кто-то будет с чем-то не согласен, вот тогда можно поднимать руку. За правильный вопрос получите по одному баллу. Зря потратите моё время, отниму сразу 30. Профессор улыбнулся, показав маленькие острые зубы, а потом продолжил тыкать пальцем в направлении учеников в случайном порядке. Ученик Хаос, Небеса и Астрал. Хорошо. Ученица Хао. Твоя версия. Небеса и великие предки. Мири намекнула на ситуацию, о которой недавно говорил сам профессор, обсуждая силу современных алхимиков и королей драконов. Хватит о небесах. Давайте копать в других направлениях. Несмотря на смену темы, Цфу благосклонно кивнул девушке. Ученик Шача, я бы хотел разобраться в том, как на самом деле наша душа становится сильнее, как в неё встраиваются изученные нами пути, почему они иногда идут дальше, до самой вершины, а иногда обрываются тупиком. «Значит, пути и тупики», — Цифу переформулировал тезис покороче. «На будущее, как я уже говорил, не считайте остальных глупее себя. Выражайте свою мысль коротко. Если будет нужно, вот тогда мы и зададим вопросы. А пока за то, что заставили меня повториться, наследник Шачи, минус пять баллов. Продолжаем. Ученик Наги, что вы думаете?» Профессор ткнул пальцем в обезьяна, с которым во время мясорубки Илюха побеседовал об отношениях с девушками. "Новые, уникальные стихии и классика", коротко ответил тот. "Хорошо", довольно кивнул Цфу. "Действительно, многие до сих пор не могут сойтись во мнении, что более эффективно: отработанные до идеала и проверенные сотнями поколений основные связки путей и рун". или же новые комбинации, порой не такие сильные, но к которым каждый раз нужно подбирать ключик прямо во время боя. Денис подумал, что он сам, хоть и идёт по пути новых стихий, вроде той же радиации, наверное, в глубине души предпочёл бы классику. Всё-таки удивить врага ты можешь только один раз. а потом он уже будет знать о твоей силе и легко сумеет перебороть её какой-нибудь классической комбинацией с тем парень уже успел познакомиться на практике во время последнего боя да и мне бы больше нравился мир честно признался он себе где будут становиться сильнее и добиваться большего те кто тяжело и упорно трудится а не те кому улыбнулась удача Вот только мои желания и реальности мира — это совсем разные вещи. Здесь, похоже, удача тоже очень важна, и я точно не буду отказываться от своих преимуществ, просто потому что не могу разобраться со своими желаниями». Дальше профессор Цифу продолжил опрос, и другие ученики начали отвечать один за другим. «Слабые и сильные реагенты для развития — то, откуда черпают свою силу дикие боссы и их связь с небесами, которые тоже могут их усиливать. Возможность попасть в астрал лично и в виде духа. Личные этажи подземелья и общие. Духи оружия и обычное развитие. Очередь дошла до Илюхи, и он смущенно поправил пистолет на поясе. Хороший ответ. Профессор поблагодарил своего протеже, пока совершенно непонятно, как заслужившего эту милость. Я рад, что у нас тут есть представители новых миров, которые могут добавить к привычным для нас странностям из тех, что мы только учимся замечать что-то своё, что на самом деле бросается им в глаза и кажется выбивающимся из общей картины мира. Итак, мы услышали потом, как короля людей «А что нам скажут представители расы диликов?» Цифу повернулся к той самой Мор Ник Шариф, о которой так пренебрежительно отзывался беловолосый профессор Пирс после третьего испытания. Кстати, имя Мор действительно казалось женским. Денис постарался незаметно повернуться к представительнице расы собакоголовых и присмотреться к ней повнимательнее. Чем-то она напоминала египетского бога Анубиса, как изображали его на древних рисунках: длинная, вытянутая собачья голова, высоко стоящие уши и худое, поджарое тело, на котором выделялись разве что проработанные рельефные мышцы и рёбра. Вот что у вас у людей из-за привычки, неожиданно заговорил сидящий на голове у Дениса кот. оценивать всех девушек, с которыми вы встречаетесь, с точки зрения того, хотели бы вы с ними переспать или нет. Инстинкты, невольно улыбнулся Денис. Сложно выкинуть миллионы лет эволюции, прописавшиеся в нашей ДНК. Впрочем, это не значит, что я не могу их контролировать или буду оценивать эту девушку исключительно с такой точки зрения. Я ведь знаю, что несмотря на помощь профессора в третьем раунде, она как минимум два прошлых прошла сама, и это говорит о её силе. Что же касается её привлекательности, надо будет дать тебе почитать книгу Запоты Дема или пару аниме включить. Это чтобы ты знал, что мы, люди, гораздо более открыты всему новому, чем это может показаться со стороны. Хмм. Мор тем временем кашлянула. Похоже, она немного волновалась, но это не помешало ей ответить быстро и четко. Я бы хотела выделить различия между теми, кто состоит в кланах, и всеми остальными. Она бросила быстрый взгляд по сторонам, проверяя, надо ли продолжать. Но всем и так было понятно, что разница между этими двумя группами очень велика. Первые... Те, кто обучался в среде мастеров с доступом ко всем возможным ресурсам и уже к поступлению в академию сумел повысить сотни путей, увы, лишь малую часть до более-менее приличного уровня, и вторые, которые могли позволить себе развить лишь несколько путей, но кому улыбнулась удача и позволила довести их до хоть сколько-то приличного уровня. На стороне одних была огромная разница в теоретическом опыте, на стороне других готовность сражаться и перегрызть всем вокруг глотке за выпавший шанс вырваться из трясины обычных миров. Дальше профессор Цифу усмехнулся, довольный, что никто не стал тратить время зря, обсуждая вслух очевидные вещи. Кажется, как минимум один из его уроков новые ученики уже усвоили. «Обычные пути и великие стихии основателей», — ответил следующий ученик. И Денис сразу отметил для себя новые интересные термины. «И основатели опять упомянули», — подумал он. «Жду не дождусь, когда профессор Цифу закончит с вводным уроком и перейдет к своей профильной теме — истории». Давайте дальше. Шоги, пожилой профессор назвал новое имя, на этот раз ткнув пальцем в уже известного братиму обезьяна Амбала. Охотники из стихии основателей, быстро ответил тот. Стражи из стихии, уже их основателей, среагировал его сосед, когда палец профессора скользнул дальше. Теперь ты, профессор Цфу указал на Дениса. И парень неожиданно осознал, что так увлёкся, слушая ответы остальных, что не успел заранее сформулировать свой собственный. Впрочем, вокруг было столько странного для того, кто лишь недавно выбрался за пределы своего мира, что придумать что-то оказалось совсем несложно. Обычные пути развития и запретные Наконец, парень выбрал из крутящихся в голове вариантов тот, который показался ему самым интересным. Очень хорошо. Цифу снова показал свои острые зубы. Новички меня не разочаровали, раз за разом поднимая интересные темы. Теперь вот даже запретные способы развития вспомнили. Так мы с вами и до банда хаоса дойдём. Профессор хохотнул и продолжил опрос. В итоге каждый из учеников назвал по паре событий или явлений, которые его или смущали, или просто заинтересовали. Денис ожидал, что Цифу после этого перейдёт к новой теме или решит остановиться подробнее на одной из отмеченных проблем, но тот лишь недовольно нахмурился. Новички оправдали мои ожидания интересными предложениями. А вот новое поколение кланов Схил меня разочаровало. Вы так и не назвали самого главного. Он на мгновение замер, давая шанс обезьянам исправиться, но потом, так и не дождавшись ответа, решил подкинуть пару подсказок. Вспоминаете, мы немного коснулись этой темы, когда слушали ученицу Мор. Денис опять бросил быстрый взгляд на девушку Дилика. Что она говорила? кланы и всех остальных. Но на какие мысли, как считает профессор, это должно всех навести? Мне кажется, он специально вас пугает, тихо заметил сидящий на голове парня кот. Вот ты бы мог поверить, что такой как он будет давать своим ученикам подсказку. Ты прав, мысленно согласился Денис. Профессор Цфу и подсказка могли бы стать ещё одним противоречием этого мира, которое нам стоило обсудить. Не думаю, что он соврал, просто постарался запутать, наталкивая на нужную тему и как бы провоцируя подбирать варианты вместо того, чтобы подумать и попробовать с помощью логики существенно сократить их количество. Денис постарался вспомнить всё, что знал о мире обезьянов. и поразмыслить, что могло бы быть для тех важнее всего. А потом ответ появился в его голове практически сам собой. По факту, о самых важных для них вещах потомки великого короля Безьян сами всем рассказали, когда назначили награды за испытание в воплощении силы, защиты и власти. Парень уже собрался было поднять руку, когда его опередила Мириен. Вы говорите о власти и силе, спросила она, и Денис невольно покраснел, а ведь первым мог бы быть он. Опять, говорил же профессор, что не стоит считать других глупее себя, а он забыл обо всём и так возгордился тем, что смог найти решение загадки, что даже не подумал о тех, кто тоже мог пойти этим путём и добраться до цели быстрее него. Власть даёт силу, сила даёт власть, продолжала тем временем Мириен. Почему эти вещи оказались взаимосвязаны, и нет ли какого-то способа обойти эту связь? Может быть, есть возможность стать новым королём без особой силы или другой вариант достичь немыслимой духовной мощи, при этом не опираясь на поддержку семей и кланов, и даже наоборот, избегая её. Что, если, идя по проторенной дорожке, мы не замечаем путей, которые ведут на вышину, что и не снилось нашим предкам, даже самым великим? А ведь она не прямо сейчас догадалась о противоречии власти и силы, неожиданно понял Денис. Вернее, она наверняка, как и я, прошла по хлебным крошкам, но главное тут другое. Она ведь думала об этом раньше и не раз. Не говорят таким тоном о вещах, которые для тебя всего лишь теория и ничего больше. Нет, столько эмоций, столько ярости может быть лишь в словах о том, что тебя на самом деле задело по-настоящему, в реальной жизни. И я бы не отказался узнать, почему для Мириен это так важно. Цфу тоже несколько секунд мерил молодую Хао взглядом и только потом заговорил. Вы смогли первой вернуться к тому, что каждый из вашего класса должен помнить каждую секунду. То, что вы забыли про власть, это неприемлемо, но то, что смогли всё-таки осознать эту ошибку, не может не радовать. Именно поэтому я не стану снимать с вас ученица Хао баллы за лишние слова. В этот момент Мирин вздрогнула, и Денис понял, что та на самом деле так увлеклась этим вопросом, что забыла о правиле профессора. "Спасибо, молодая охотница склонила голову. Тем не менее, забывать о вашей ошибке я не стану", продолжил Цыфу. "Никаких дополнительных баллов за ответ тоже не будет, но я дам вам другую возможность, и поверьте, она вам понравится". Сегодня каждый из вас получит домашнее задание, которое вы должны будете отрабатывать в своих мирах в ближайшие 6 дней, прежде чем сможете вернуться к вашему по-настоящему первому учебному дню. Да, в следующее воскресенье вы получите доступ в свои личные комнаты, к библиотеке и паре других секторов академии. Ну и, конечно, сможете прослушать сразу несколько лекций, прежде чем опять попадёте в мои руки, и мы начнём уже детально разбирать отмеченные вами проблемы. А пока на губах профессора появилась коварная ухмылка, а потом висящие в воздухе буквы, на которых была сложена тема урока, поплыли, превращаясь в новые слова. Задание проверить связь власти и силы. Необходимые условия: не меньше 1000 подчинённых. Награда: 30 баллов первое место, 20 баллов второе место, 10 баллов третье место. Все внимательно прочитали написанное. Ашачи, лишившийся за излишнюю болтливость аж 5 баллов, побледнел, осознавая, как ему не просто будет исправить ситуацию. О чём думали остальные в этот момент, было неизвестно, но вот Денис с Лёхой точно радовались тому, что совсем не зря создали свой клан. Без него собрать минимум 1000 последователей, как того потребовал профессор, было бы гораздо сложнее. В течение ближайшего часа портальные площадки будут готовы вернуть вас в точку, откуда вы сюда перенеслись. или же на любую из клановых площадок, сказал профессор, а потом, умолкнув на полуслове, снова превратился в тень и исчез, растворившись в одной из стен старого замка так же быстро и незаметно, как и появился. Сразу стало очевидно, что он сам точно придерживается своего правила не тратить слова зря. Он сказал всё, что посчитал нужным, дал задание а потом ушёл по своим делам, решив, что гораздо интереснее будет посмотреть на то, кто и как поймёт, что нужно делать дальше, чем отвечать на десяток другой вопросов. Сыроежкин, пока Денис с Цылюхой провожали взглядом профессора, к их парте подошла Мириен и высокомерно скрестила руки на груди. Ты не забыл о нашей сделке? Наедине она было гораздо милее, подумал Денис. Впрочем, тогда ей не нужно было беспокоиться о том, что о ней подумают другие. «Кстати, тоже ведь проявление власти, причем не самое удобное». «Не забыл», — парень вежливо кивнул девушке-обезьяне. «Но пока я довел свой путь небесного оружия до двенадцатого обычного уровня, однако так и не дошел до тупика. Ты ведь тоже не забыла о нашей сделке». и ничего не имеешь против того, чтобы я и дальше использовал твой деревянный меч, пока не застряну в его развитии. Денис почувствовал, как после его слов в классе повисло тяжёлое молчание.